Более уважаемые, сегодня переведение имени Висца, дневный стих на сегодняшний день, третья книга Моисея 16, дневник 10. И приведет орон, коздано, которого вошел в для Господа, а коздано, которого вошел в для отпущения, поставить живого пред Господа. Слушаем значение текста. Оба козла були взяты из садов ізраїльських, но живой козел образно не служит Господу верно. В прообрази два козла также були взяты из людей, которые обратились к Господу і посвятили себе Ему. Злой раб, однако, оказывається неверно, і получив милость Божій напрасно, ібо не служит верно інтересам Божьим среди прообразних ізраїльців і многих из них вынудил согрешить. Члены класса этого злого-раба являются, следовательно, творцами несправедливости или беззакония. Эта несправедливо заключается в их единении с организацией сатаны вследствие чего они были освернены миром и в их тайном соглашении их участии в заговоре вместе с миром или в организации сатаны с целью противодействовать Божьей организации и творит над ней насилие. Эти люди не соблюдают доллара и поэтому достойны смерти. Комментарий сзади из страж номер 10, 1936, страница 163. Так данный текст обращает внимание, что его Бог получал из своей слуховажности добровольного избрания, в той момент, коли голос Господа його іменно касається їхнього наслушання. Поєтому, пристає перед лицем Господа, Каждий слуга должен знати, що його путь, Як від начала, так і до конца, починається в добрій волі. Отсутствие доброї волі говорить о том, Що ти рішився сохранять свою життя для себе лично, Но не для Господа його розтратити. Годой ж Дух Козлой есть Тот козел, который выпал жребий для Господа, Ісус і жребие это всегда добровольное избрание, говорит о том, что Он был дан на жертву Господу, то есть жизнь свою полностью дал, йому Господу. Тот козел, на которого жребий не выпал, он был пущен пустыню. Это говорит о том, что клас людей услышавших истину Бога и Его, и эта истина требует полностью жизнь отдать на дело Его, они решили сохранить для себя эту жизнь, в свое считая, что таким порядком, они исполняют волю Господа. Это и есть класс, показан в образе отпущенного козла, который в образе представляет класс лукавого рода. Здесь в Писании говорит, что этот класс – Искусная ловка используется врагом дьявола для того, чтобы постоянно именно втягивать в организации Господа всякие именно трудности являются, являются предметом всяких спотыканий и разрушений организации. Явное дело, что как его прообраз стоит, пожалуй, отпущение, так и его действительно стоит с кулясом раба. Не может долго сохраняться пред лицом Господа, разве только во время его выбора. Дальнейшая его судьба есть показана в том козле, которое было отпущено в пустыню. То есть, так и этот класс. Он отпускается в мир и является предметом управления сатаны и его агентов. но никак не волейбожьим. Это текст и его звучение. Песня на сегодняшний день номер 214. Бог спасение дал народу, искупил наши грехи. Призвал нас к такому роду, что нам в жизни не найти. Тебя славить за любовь твою хотим. По стопам Христа мы хочем каждый день наш путь держать. В мире зло одно находим и к скале должны бежать. Там. Водами будеш нас-те омавати. Разглашать, как он не будем, Милосердію Отця, Ми всім людям так же скажем Проти распятий Христа. Його жертва От гріха нас всіх спасла. В глубинах Туїх, Бог світу, Ми всіх будем убіждать І зброшти діл свід чадом, Щоб їх сагінцем сочетати. Що за радость. Эту милость ожидать. Тогда будем с вами храмить и народ благословлять. Мир не будет нас злословить, начнет правду понимать. Твою мудрость будем всем разглашать. Это песня сегодняшнего дня.